Глава 18. Гриша заразил всех своим неуемным желанием устроить праздник. Пиво лилось рекой. Григорий пел, аккомпанируя себе постукиванием рукой по крышке стола. Девчонки делились впечатлениями о посещенных ими планетах. Питер рассказывал, какие он еще крафтовые сорта планирует запустить. Даже настроенный на серьезный лад Егор в конце концов расслабился и предложил всем покататься на вездеходе по пустыне. В общем, вечер удался. Хотя какой там вечер, посиделки плавно перетекли в ночь, и все участвовавшие в них отправились спать лишь под утро. Егор просыпался тяжело. Его мозг сверлила одна и та же мысль. Зачем он вбил в поиск галактической биржи слово «пиво»? Кой черт его вынудил это сделать? Но, с другой стороны, если бы он не выполнил просьбу Семеновича, то они не отыскали бы Питера, а с ним и девушек. Значит, дикий похмельный синдром, который сейчас колотил каждую его клетку, это необходимое зло, и с ним стоит мириться. Как бы им ни было весело вчера, но на сегодня люди договорились сесть и со всей серьезностью обсудить, что им делать и как жить дальше. И эта договоренность в Егора вселяла надежду. Хорошо бы еще бочонок, который с собой привез Питер, выволочь наружу и все его содержимое спустить в песок, чтобы больше ничего от серьезных дел землян не отвлекало. Эта сверхидея помогла Егору открыть глаза, и, борясь с тошнотой и головокружением, сесть на кровати. Егор огляделся. На одной из кушеток в жилом модуле мирно похрапывал Гриша. Девушки решили вчера спать в пони. По их словам, спальные места там намного комфортнее. Но Питер остался на базе. Странно, но его кушетка была пустой. Егор решил, что добродушный немец отлучился по нужде. Оно к лучшему. Теперь никто не мог помешать коварному плану Егора. Бочка со вчера стала заметно легче. Слегка трясущимися руками Егор повалил ее на бок и начал выкатывать из модуля. На его счастье Питер так и не появился. Выкатив бочку, Егор начал прикидывать, где бы вылить адское пойло, чтобы его злодеяние не осталось раскрытым бутыльником он хотел рассказать, что вчера они прикончили все пивные запасы и продемонстрировать пустую бочку в жилом модуле. Что-то Егора смутило в однообразном пейзаже «Виктории-1». И похмелье было виной тому, что он не сразу понял, что именно. «Погодите-ка! А где пони?» – произнес он вслух. Корабль у девчонок был небольшой, но в карман его не спрячешь и на посадочной площадке песочком не присыплешь». Забыв про пиво, Егор побежал обратно на базу. «Гриша! Семёныч! Да открой же ты глаза, пьянь!» Тряс он своего друга за плечо, но тот блаженно улыбался, обняв подушку и просыпаться отказывался. Пришлось сбегать в душ и обратно вернуться с ведром холодной воды. «А, что?» – подпрыгнул промокший до нитки Гриша на кровати. «Питер где?» «И девчонки?» «Какой еще Питер?» «Какие еще хрен На лице Гриши проступили признаки начавшейся мозговой деятельности. «Девчонки?» «Да, белка стройненькая такая, веселая». «Гриша, нет белки!» «Как нет?» «Приснилась она мне, что ли?» Выпучил глаза Григорий. «Да не приснилась. Вчера прилетела. С Питером». И его тоже нет. Да брось, плохой розыгрыш. Ну, перебрали мы вчера слегка. Зачем панику разводить и холодной водой обливаться? Да нет их, корабль улетел. Как улетел? А я знаю, нет его. Вспоминай, что вчера было. Может, ты их обидел чем? Я? Ничем не обидел. С Питером еще по две кружки даванули перед сном. Потом, когда девчонок провожал, белку приобнял. Ну и поцеловал. Вот, вот оно. Не смог сдержать кабелиную сущность. Какую еще сущность? Она сама была не против. Да вообще, это она меня поцеловала, я вспомнил. Сказала, что я веселый и сто лет так не развлекалась. Оправдывался Семенович. Блин, ну как ты мог, а? Егор клял себя за то, что ушел спать первым. Надо было остаться, надо было проследить. Интересно, что устроил Семенович, что даже Питер решил у них не оставаться. Оргию предложил. Вот точно седина в бороду, без вребро Да еще и внезапно помолодевшее тело Семеновича туда же. семёнович открыл было рот, но ответить не успел. Снаружи что-то громко бухнуло. Да так, что стены базы мелко завибрировали. «Это что? Надевай бронескафандр! Это взрыв!» Сорвался с места Семенович. Облачились в скафандры земляне, побив все возможные нормативы. На страже Виктории один, конечно же, стояли теряне. И враг пробраться незамеченным не мог. Но вчера Миша пару раз безуспешно пытался вызвать Семеновича, на что тут отвечал. «Погоди, друг, гуляем сегодня, завтра доложишь по форме». «Неужто вторжение прошляпили?» — горевал семёнович застегивая шлем. «Сейчас увидим, излучатель прихвати». Наружу приятели выкатились по всем канонам боевого искусства. Застыли на коленях, поводя из стороны в сторону стволами излучателей. Врагов не наблюдалось, зато возле базы имелась глубокая воронка с осыпающимся на дно песком возле воронки порхал одинокий терянин мишаня что за ерунда происходит кто стрелял торопливо спросил семенович на нас напали да ответил террен но товарищ нарком можете не переживать угроза устранена егор припомнил что на месте где сейчас зияла воронка он оставил бочку с пивом какая еще угроза вытяжка из богоа что «Вытяжка? Ваша императрица прислала новую транспортную капсулу?» «Нет, не наша вытяжка. Ваша». «Миша, я в упор понять не могу, о чем ты толкуешь», — признался Семенович. Однако до Егора кое-что начало доходить. «Стой, по-твоему, в бочке, которая тут стояла, была вытяжка?» «Да», — ответил Миша. «Егор, я и тебя перестал понимать», — растерянно сказал Григорий а что тут понимать миша хочет до нас донести что синька зло веселясь ответил егор миш бочку ты взорвал да мы еще вчера поняли, что с вами происходит что-то неладное товарищ нарком перестал отвечать на наши вызовы. мы решили проследить и увидели, что вы устраиваете гонки на вездеходе один в один как мы под действием богоа и что дальше мы продолжили наблюдение. Вы себя очень иррационально. И вы решили, что империалисты подослали к вам агентов, чтобы накачать вас вытяжкой и лишить разума. Бочку вы взорвали? А люди где? Люди, которые вчера прилетели?» Перебил Егора Семенович, боясь, что и девчонок с Питером Тиряне ликвидировали. «Агенты империалистов высланы за пределы ГССР» официальным тоном доложил Мишаня. «Живые и невредимые?» — уточнил Семенович. «Да». Егор с Гришей шумно выдохнули. «Значит так...» — подытожил Семенович. «За проявленную бдительность объявляю благодарность. А вот за самоуправство...» Видя, что Семенович начал закипать, Егор его перебил. «Мишаня, вы слегка погорячились. Надо было с нами сначала пообщаться». «Мы пытались, но вы не отвечали на наши вызовы». «Все равно, прилетел бы и поговорил. Это не вытяжка». «Точнее, не совсем вытяжка. Разум она нам туманит, но не так, как боа -Гоа. Давай договоримся, что без обсуждения с нами больше радикальных мер не применять, хорошо?» «Договорились, товарищ Егор Филимонович». всё свободен боец», – отпустил Мишаню Семенович земляне бегом отправились в центр связи. «Не отвечают», — сказал Егор после нескольких попыток связаться с Пони. «Обиделись, как думаешь?» «Нет, скорее всего находятся в Т-переходе. Тогда оставь сообщение Питеру. Так, мол, и так, дико извиняемся за происшествие. Виновные наказаны, больше такой казус не повторится. Что у нас на сегодня было намечено?» Вечером Адмиралтейская верфь заканчивает сборку. «О, это событие! Надо будет в себя прийти! Подъем флага на новом корабле как-никак! До вечера в душевых засядем! Ну вот еще! Что мы с тобой, недобитая буржуазия какая-то? Труд сделал из обезьяны человека! Он же способен сделать человека и из алкоголика!» самокритично высказался Семенович. «Засучиваем рукава, коллега!» В космос приятели не отправились. Сегодня они решили потрудиться из ЦОП. Егор корректировал планы добычи и производства. Семенович провел несколько учебных тревог, в которых участвовали эскадрилья У-1 и оба эсминца. А также он взял под командование оба разведчика, отправленных на поиски фитуция. К сожалению, поиски результатов не принесли. «Ласточкам» приходилось обследовать гигантские объемы пространства, практически весь пояс астероидов, куда могли угодить разлетающиеся от Солнца самородки фетуция. Но и сканеры на разведчиках стояли мощные. А с учетом того, насколько сильно излучали самородки, можно было сделать вывод, что в системе их не осталось. Искать же вне системы и вовсе невозможно. Это даже не иголка в сене, а молекула воды в океане. «Перехватывать фитуции надо близко к звезде», — сделал вывод расстроенный Егор. «Ага, вот и попробуем через три года. Да не отчаивайся ты, у нас еще есть самородки. Один продадим геканину, чтобы его на поводке держать. Остальные, может, и удастся по полной стоимости пристроить. Начальный капитал у нас будет приличный». «Только на что его потратить? Куда вложиться? Куда-куда? Знамо дело! фабрики-заводы! Не спекуляциями же нам с тобой всякими заниматься!» Егор видел на галактической бирже акции и другие ценные бумаги. Но, как и Семенович, особого доверия к этому пути инвестирования средств не испытывал. «Ведь что такое акция? Хрень какая-то, существующая только в цифровом виде!» то ли дело фабрикатор или верфь. Стоят, пыхтят и полезные вещи производят. «Может, попробуем торговлю с сопруками наладить? Слетаем, предложим ресурсы, узнаем, что им изготовить надо?» «Дело, говоришь, с хорса не вышло, так, может, с сопруками подружимся? Кстати, там от Питера весточки нет?» семёнович задавал этот вопрос уже десятый раз за день. «Все никак прощальный поцелуй возле пони не забудешь?» — подколол приятеля Егор. «Да при тут это? Я переживаю, как долетели, все ли у них в порядке?» Егор проверил почту. «Есть сообщения Что пишут?» Видеосообщение Егор вывел на экран. Питер выглядел помятым, волосы всклокочены. Глаза краснючие, что говорило о том, что не только по Егору и Грише похмелье катком проехалось. «Спасибо, что написали», – произнесла голограмма. «И за приглашение вернуться тоже спасибо. Но мы вынуждены отказаться. Ваши...» Соратники сильно перепугали Белку и Стрелку. «Да они ружьями в нас тыкали!» – послышался голос из-за пределов видимости. «Идиоты!» «Ну вот, вы сами слышите». Немного смутившись, продолжил Питер. «Я хочу вас пригласить в гости, нанести ответный на визит». «Только пусть мышей своих дебильных дома оставят». Белка снова вмешалась в разговор. «Да-да, Тирен с собой брать не надо», — согласился с ней Питер. «Жду вас в гости. Обещаю приготовить на пробу три новых сорта. До встречи. Увидимся». «Ну уж нет». Отключая сообщение, произнес Егор. «Не забывай. Синька — это зло. Мы из-за нее сюда попали, между прочим. И что, ты чем-то недоволен?» — уел друга Семенович. «Да... Хотя нет. Егор был вынужден признать, что попойка на день ВМФ подарила друзьям шанс начать жизнь заново. Ведь до того, как он попал в сектор Атау, он не жил, а как бы горько не было признавать, доживал. «Ну вот и всё! Держи хвост пистолетом. Замиримся мы с Питером. Сейчас у дамочек истерика пройдет, и созвонимся с ними. Решим, что делать дальше и как других землян отыскать. А сейчас надевай парадный мундир». «Да откуда он у нас?» «Вот это плохо. Люди любят всякие красивые символы. Да мне и самому осточертело постоянно в одном и том же комбинезоне шарится. «Как думаешь, сможем чертежек мундира в себе сообразить?» «Да я тебе кто? Швея?» «Я понятия не имею, как выкройки делать». «Ты советский инженер, а советский инженер обязан из ничего делать конфетку», настоял Гриша. Несмотря на веру семёновича в советскую инженерию, из фабрикатора вылезло такое безобразие, которое ни один человек в трезвом рассудке на себя не наденет. Ткань на парадных мундирах получилась твердой, как фанера. Да и с выкройками Егор тоже промахнулся. Рукава по локоть, а плечи начинались в районе ушей. Так что приятелям пришлось участвовать в церемонии в обычной рабочей одежде. Громадину, которая сейчас ходила со стапелей верфи, единогласно решили назвать Киров. Не в честь партаппаратчика, а как дань советским инженерам и корабелам, которые создали выдающуюся серию тяжелых атомных крейсеров класса «Орлан» – самых крупных, не авианесущих кораблей в мире. Корабль, пополнивший флот ГССР, был не тяжелым, а линейным крейсером. Он сочетал в себе и скорость, и защищенность. Вместе с потрясающей огневой мощью, он, как и эсминцы, имел треугольное сечение, но превосходил того же дерзкого по длине в пять раз. На каждой его грани располагалось по две башни главного калибра с двумя орудиями. Пушки ГК выбирал Семенович, и он решил, что они однозначно должны быть рейлганами. «Старик!» – горячо убеждал он Егора. Лазеры, шмазеры, плазма, гравиволны — это все неплохо. Но поверь, нет ничего лучше двухтонной болванки, разогнанной до гиперзвуковой скорости. Такую и щит не всякий сдержит. Да и броня не всякая обрадуется. И если что, можем одним выстрелом астероиды в пыль разносить. Кроме главного калибра у Кирова имелись и 32 башенки со скорострельными излучателями для обеспечения противоракетной и противоистребительной обороны. И две ракетных установки по бортам, способные выдавать в общем залпе до 24 ракет. Шкура у этого зверя толщиной в два с лишним метра. А прикрывал ее силовой щит для которого выстрелы всей эскадрильи У-1 словно теплый дождик. Штурмовики могли хоть целый день всаживать в Киров залп за залпом. Просадить существенно щит они не могли. На борту Кирова могли размещаться малые корабли. В его ангар влезали шесть У-1. Правда, Гриша строго-настрого запретил уродцам там базироваться дабы видом своим они не портили эстетическое совершенство, как он выразился. Для Кирова предполагалось выпустить свои машины сопровождения. Семёнович склонялся к мысли, что это должны быть тяжелые истребители, которые усилят устойчивость крейсера против атак малой авиации. Ранку крейсера был восьмой. Тяжелее во всей галактике только линкор и дредноуты. А вот поколение у Кирова Пятая – самая продвинутая которое только можно было купить за деньги. И хоть егора не провел за Кульманом годы, проектируя узлы будущего корабля-гиганта, его все равно переполняла гордость при взгляде на медленно отчаливающий от верфи линейный крейсер. Ведь только благодаря героическому труду землян и терян у ГССР мог появиться настолько внушительный корабль. Семенович двинул бестию к новенькому кораблю. При приближении к его борту дух захватывало. Киров занял собой весь обзорный экран и становились видны отдельные детали на его корпусе. «Мама дорогая, сколько тут всего!» «Мы же его обслуживать замучаемся!» Егор хотел ограничиться выпуском эсминцев, которые на фоне Кирова выглядели как игрушки. Но семёнович его смог убедить, что в их флоте должен быть флагман, при одном только взгляде на который агрессоры поспешат ретироваться из Виктории-13. «Выдохни, старик!» – успокоил его Гриша. «Тебе же не надо по его палубам с масленкой и плоскогубцами ползать!» «Загнали на верфь, засыпали ресурсы, и пущай себе восстанавливается!» «Забудь уже свой гаражный опыт! Ты же не «Волги» гайки с мужиками крутишь!» На «Бестию» поступил сигнал распознавания. Автоматика крейсера удостоверилась, что причаливает свой, и открыла перед истребителем тяжелые створки ангара. Едва друзья выбрались из кокпита, в ангаре грянуло». Но мы подымем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело».